Итак, у Вэлинд оказался хронологически первым и вторым из вычисленных Максом кредиторов Рольфа Гамерсбаха. И это было замечательно, потому что оставался ещё всего лишь один. Макс Вундерлих чувствовал себя на седьмом небе от того, что всё складывается не так уж плохо. Бриллиантовый блеск вновь забрезжил на горизонте, а это в свою очередь означало, что он весьма близок к цели, которую поставил перед ним клиент. Это означало даже, что он может найти бриллиант, не занимаясь Розовским убийцей, оставив эту славу вместе с вознаграждением полицейским. Правда, смущала существующая теоретическая возможность, что Турок Ахмед вообще не имеет никакого отношения ко всему этому. И тогда дальнейший розыск бриллианта превращается в задачу со многими неизвестными, ведь других кандидатов Кристина Матерн не назвала. Но об этом не хотелось думать. С другой стороны, если бриллиант всё же у Ахмеда, и банкир убит по его заказу, то сегодня расписки вновь находятся у торговца автомобилями, и нет ни одной зацепки, чтобы доказать это, не найдя светловолосого убийцу небольшого роста. Макс почувствовал, как настроение начало портиться, как на смену возникшей эйфории снова нахлынули тяжёлые, мучительные Если то снова надо идти туда, не знаю куда. Хотя почему не знаю? Это рынок подержанных автомобилей. Правда, во Франкфурте их много. Он быстренько набрал номер Кристины Матерн. Матерн, сказала трубка. Вундерлих. Добрый день, фрау Матерн. Он заставил себя говорить бодрым голосом. Есть неплохие новости, господин Вундерлих. Макс коротко рассказал о последних новостях, что сопровождалось её частами: "Как замечательно и неужели?" Потом сказал: "Фрау Матерн, мне нужны координаты автомобильного рынка, где обитает Ахмед. Он обитает на многих, лучше искать его на большом, который находится за городом. Правда, этот рынок работает только в субботу и воскресенье. Записывайте, как туда добраться". Макс подробно записал всё, что сказала Кристина Матерн, и отключился. И сразу же трубка снова зазвонила. Это была Мартина. "Хай, Максик, уже собираешься к Ахмеду?" "Да, подумываю над этим. Вот видишь, как получается, то, что нам кажется наименее вероятным, оказывается самым правильным". Мартина: твои надежды имеют право на существование, но не забывай, может оказаться так, что Турок вообще не причастен к делу. Безусловно, ведь Кристина Матерн указала его всего лишь как вероятного фигуранта. Однако моё чутьё подсказывает, что это вполне может оказаться правдой. Посмотрим, Мартина, ответил Макс, ещё не решив, есть ли вообще чутьё у его помощницы. Будешь смотреть сам или меня возьмёшь с собой для подстраховки? Ну зачем же? У тебя появилась возможность написать пару новых глав, так что занимайся этим, пошутил Макс. Она рассмеялась, а потом, сменив беспечную интонацию голоса на более тревожную, сказала: "Но будь осторожен. Здесь не тот случай. Так просто бриллианты не возвращают, тем более не их настоящим владельцам". Постараюсь, моя Агата Кристи, отшутился он. Рынок располагался за полосой редкого леса на окраине Франкфурта. Въезд непосредственно на территорию перекрывал шлагбаум, поскольку Макс не собирался никому демонстрировать свой старенький Renault вследствие сложившейся финансовой ситуации и покупка нового автомобиля пока даже не планировалась. Он оставил автомобиль с этой стороны шлакбаума и пошёл на рынок пешком. Автомобили всех марок и разных годов выпуска стояли ровными рядами на заасфальтированных полосах. Вокруг них суетились продавцы с цветом кожи всех мыслимых оттенков, от белой до самой чёрной. То тут, то там по периметру рынка выглядывали передвижные вагончики торговцев с медью. Макс медленно бродил между рядами торговцев, разглядывая их лица. Многими это воспринималось как проявление живого интереса к их товару, и торговцы, широко улыбаясь, немедленно начинали расхваливать свои Мерседесы, Фольксвагены или BMW. Макс молча улыбался, И двигался дальше, продолжая размышлять над тем, кому первым задать вопрос о торговце по имени Ахмед. Совсем не факт, что все его здесь должны знать. Да и здесь ли он вообще? Наконец он выбрал смуглое лицо черноволосого торговца лет 30 и подошёл к нему. Скажите, уважаемый, не знаете ли вы торговца по имени Ахмед? Он постоянно торгует здесь автомобилями, сказал Макс и описал внешний вид турка со слов Кристины Матерн. Молодой мужчина смутился и объяснил, что он здесь впервые и продаёт свой личный автомобиль. Макс извинился, а торговец сказал: "Спросите у тех людей, насколько мне известно, это за всегда ты", и он показал жестом в сторону группы громко разговаривающих и весело хохочущих мужчин. Когда Макс приблизился к группе, все замолчали, внимательно его рассматривая. Мужчины были смуглыми и темноволосыми. Всем им было понятно, что подошедший не из их среды. Слушали они настороженно. Закончив изложение сути дела, Макс понял по лицам мужчин, что как минимум некоторые из них догадались, о ком идёт речь. Однако все продолжали молчать, видимо, соблюдая некую субординацию. Наконец, самый старший на вид, с густой чёрной бородой, сказал: "Я знаю Ахмеда, и он сегодня здесь. Я бы хотел с ним поговорить. Как мне пройти к нему?" Бородатый задумался на мгновение и сказал: "Я могу его позвать. Было бы очень любезно с вашей стороны. «А как я должен вас назвать?» И через несколько дней после описываемых событий Макс не мог ответить себе на вопрос, почему он поступил так, почему сказал именно то, что сказал. Как случилось, что он забыл о предупреждении Мартины? Было это сиюминутное затмение? Он пренебрег всякой осторожностью и, по сути дела, кричал. вызвал огонь на себя. «Скажите ему, что один частный детектив хочет поговорить с ним об обстоятельствах дела, которое может представлять для него интерес». Бородатый удалился, а Макс остался стоять, отойдя на несколько шагов от мужчин, которые то и дело бросали на него подозрительные взгляды. Он закурил и с нетерпением ждал, какую весть принесет ему добровольный гонец». Тот вернулся минут через 20 и бодрым голосом доложил: "Ахмед готов вас выслушать" и просил подойти вон туда. Он показал на один из вагончиков по периметру рынка. "Объясните, пожалуйста, подробнее. Я должен зайти в этот вагончик?" "Не совсем так. Дойдёте до вагончика, повернёте направо, через несколько метров слева увидите общественный туалет." А за ним метров через 20 низкий павильончик, в котором находится закусочная. Там Ахмет и будет вас ждать. Вы его легко узнаете, он такой, как вы его описали. Макс быстро нашёл закусочную и вошёл внутрь. В зале никого не было. Покружив немного в центре зала, он остановился, размышляя. Первые признаки тревоги заползли в душу. Ещё постояв Сыщик решительно вышел из павильона, оглянулся по сторонам и никого не увидев, повернул налево, дошёл до угла павильона и, повернув ещё раз налево, пошёл вдоль павильона до следующего угла. Сильный удар по голове не позволил ему заглянуть за этот угол. В глазах потемнело, и молодой человек рухнул на землю.